Мы въехали в район с плебейским названием Тужиловка. Долго плутали по старому жилому кварталу, застроенному убогими девятиэтажками. Двор, в котором стояла точка цели, оказался узким. С парковки выступали помятые газели, у подъездов громоздились мусорные баки. Везде торчали круглые бетонные надолбы, разрисованные красным, белым и чёрным под божьих коровок. Дом был длинным, как упавшая башня. У дальнего конца склонились старые липы. Оставалось неясным, есть там сквозной проезд или придётся выбираться задним ходом, поскольку разворот отнял бы слишком много нервов. В любом случае, втягиваться сюда на роскошной машине было верхом неразумия. Я затормозил около угла, не проезжая дальше. "Вон они, ждут", сказал Валерка. "Посигnalь, чтобы подошли". Около третьего крыльца стояли две женщины. Та, которая выглядела помоложе, была повыше ростом. Мы не хачики, а они не бляди, чтобы подбегать по сигналу, возразил я. Сходи, позови. Тебе в алерон полезно размять жиры. Как скажешь, шеф, ответил друг. Вдохнула и выдохнула пассажирская дверь. Я услышал мерзкие детские вопли, уловил вонь мусоропроводов. Здесь жили люди ещё более неуспешные по жизни, чем мы. Я развернулся, чтобы после посадки пассажирок уезжать без секунды промедления. Дверь снова распахнулась, теперь уже сзади. Ко мне вырывалось бездумное лето, сконцентрированное в шорохе цветастых сарафанов и запахе свежих женских тел. Раздались следующие звуки, рядом опять опустился Валерка. Потрясённые моим шоколадным кожаным салоном, натурально пахнущим всем, что парни из Нежегородки имитируют освежителем, спутницы молчали. Вырвлев на проходную улицу, я почувствовал себя почти на свободе. Молчание зависло. Доледа, да, поющая из трёхполосной аудиосистемы, подчёркивала общую отстранённость. Виктор представился я, быстро выглянув из-за подголовника. Коленки, сияющие на заднем сиденье, обрадовали. Мы знаем, «Валера говорил», — раздался голос младший. «Татьяна», — ответила старшая. «А я так уж и быть, Ольга». Дорога оказалась на удивление свободной. Я поехал быстрее. Боковым зрением я заметил, что Валерка утирает пот. «Валерштейн, убавь температуру своей стороны», — сказал я. «Там стоит повышенная». А как в компьютерах друг знал на порядок больше моего, хоть мы и выпускались с одной кафедры. Но в машинах он абсолютно ничего не понимал. Не имел прав, не умел водить, не разбирался в деталях. Справа от середины значок сиденье, подала голос Ольга. Там температура и две стрелки. Нажми вниз, синюю. Осоведомлённость младшей сестры удивила. Это же у вас Рено, спросила она прежде, чем я успел сформулировать комплимент. То, что делает Рено не машины, а я осёкся. Привычная присказка вырвалась автоматически. Лишь начав говорить, я осознал, что озвучиваю ее незнакомой женщине. Извините, погорячился. В общем, Рено — это... Неважно, а у меня — Опель. Крутая машина, красивая и роскошная. А мне нравится 600-й Мерседес с едва уловимым оттенком вызова, клинилась старшая. Конкретной машины 600 не существует, с некоторой долей жёсткости возразил я, решив сразу расставить точки и сверху, и снизу. В модельном ряду Mercedes-Benz есть кузова 123, 124, 126, 140, 210 и так далее. 600 означает лишь то, что двигатель имеет объём 6.000 кубических сантиметров. А такой может стоять даже на 460 джипи Гелендваген, коробке с колёсами. А почему тогда 600, а не 6.000ный? интересовалась Ольга, переждав уничтоженное молчание Татьяны. Не знаю, честно ответил я. Может, чтобы меньше нулей рисовать на шильдике. Шеститысячный это ксенон, это из другой оперы. А вы молодец, разбираетесь вы в машинах. Татьяна что-то пробормотала, Ольга заговорила дальше. Получается, что 600 едет быстрее, чем не 600 с тем же кузовом. Не совсем. Объёмом определяется мощность. Более мощный автомобиль имеет лучшую разгонную динамику, а скорость зависит не только от максимальных оборотов двигателя, но ещё от коробки и от главной передачи. А где эта коробка? Что такое главная передача? А объяснять на пальцах долго. Я повёл головой. Приедем на место, подниму капот, покажу. На панели информационного центра возник кружок с цифрой 40. Система бдила за дорожными знаками лучше, чем Яндекс-навигатор. Дознаю да я. Знаю. в сердцах сказал я ей за меня не волнуйся предстояло проехать ещё чёрт знает сколько прежде чем вырулить на трассу включить круиз-контроль и забыть обо всём кроме грядущих удовольствий папка с доледой закончилась начался микс из хитов прошлого века — Какие все-таки болваны эти англичане! — ни с того ни с сего произнес Валерка. — Мерзнут на своих болотах, но каминные трубы делают снаружи, греют воздух.